Загадочное исчезновение самолета Н-209. 12 августа 1937 года в 18 часов 15 минут со Щелковского аэродрома недалеко от Москвы поднялся в небо четырехмоторный дальний бомбардировщик ДБА конструкции Балахвитинова с бортовым номером Н-209. В нем находились участники коммерческого рейса Москва-Северный полюс Фербенкс США, Нью-Йорк. Командир корабля Герой Советского Союза Ливаневский, второй пилот Кастанаев, штурман Левченко, механики Годовиков, Побежимов, радист Голковский. Им предстоял путь длиной около 7 тысяч километров. 13 августа в 13 часов 40 минут радист сообщил, что правый крайний мотор отказал из-за поломки маслопровода. Эта радиограмма была последней, которую приняли с борта в московском штабе перелета. Связь с экипажем оборвалась. Что же могло случиться с самолетом? Где командир экипажа допустил роковую ошибку? а ведь он был опытным летчиком. Доказательство тому его биография. Сигизмунд Александрович Ливаневский родился 15 мая 1902 года в Санкт-Петербурге в семье поляков. Детство и юность провел в деревне Соколка Гродненской губернии, ныне город Соколки, Польша. В 1916 году Сигизмунд окончил три класса уездного училища и пошел работать на завод чернорабочим. После Октябрьского переворота он красноармейцем принимал участие в героических облавах и обысках по всему городу с целью изъятия продовольствия. Затем храбра отбирал хлеб у крестьян Вятской губернии в качестве бойца прот. отряда. Успел поучаствовать и в гражданской войне, был командиром роты, батальона, полка, начальником штаба. Путь в небо Ливаневский начинал завхозом воздухоплавательного отряда в Петрограде и в высшей авиационной школе морских летчиков в Севастополе. В 1924 году бывший завхоз стал курсантом этой школы, которую успешно окончил через год. Потом молодой летчик служил в военно-воздушных силах, работал летчиком-инструктором в Севастополе и Николаеве. С 1928 по 1933 год Ливаневский был начальником Полтавской летной школы, Осо-Авиахима, затем перешел в полярную авиацию в глав сев мор -путь. 13 июля 1933 года Сигизмунд Александрович вылетел на Чукотку для оказания помощи американскому летчику Маторну, потерпевшему аварию при выполнении кругосветного перелета и через неделю в сложных метеоусловиях благополучно доставил его на Аляску в город Ном. Весной 1934 года ледокол Челюскин был раздавлен льдами. По заданию советского правительства Ливаневский с летчиком Слепневым и руководителем спасательной операции Ушаковым в США закупили два самолета, на которых они должны были вместе с другими летчиками вывозить с льдины челюскинцев. На одном из купленных самолетов Ливаневский вылетел с Ушаковым из города Нома в город ванкарен Из-за сильного обледенения самолет совершил вынужденную посадку. Машина разбилась, летчик чудом остался жив. Тем не менее, он доставил Ван Карен, руководителя спасателей, Ушакова. Хотя Ливаневский из-за потери самолета и не принимал непосредственного участия в эвакуации экспедиции Шмидта, затонувшего во льдах Челюскина, Но 20 апреля 1934 года по ходатайству Сталина полярному летчику наряду с другими присвоили звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина за мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев. Сам Ливаневский тяготил с этой наградой, считал ее авансом понимая, что планка явно завышена. В том же году он поступил в военно-воздушную академию имени Жуковского. Звание обязывало. И решил доказать всем, и прежде всего самому себе, что он настоящий герой Советского Союза. Для этого на страницах газеты «Правды» выдвинул идею осуществления трансарктического межконтинентального беспосадочного авиаперелета москва северный полюс сан франциско сша в начале 1935 года слушатель академии прервал учебы для подготовки перелета 3 августа он со вторым пилотом байдуковым и штурманом левченко на одномоторном самолете Ант-25 предпринял попытку воплотить свою идею в жизнь но над баренцевым морем Из переполненной масла системы стало вытекать масло. Перед полетом закачали с избытком. Пришлось вернуться и совершить вынужденную посадку возле Новгорода. Первый блин оказался комом. Оправдать доверие Сталина не удалось». Но полярный летчик Ливаневский не отступил. Через год он на американском гидросамолете впервые в мире совершил перелет из Лос-Анджелеса через Сан-Франциско, Уэллен, Якутск и Свердловск в Москву, где приземлился 13 сентября 1936 года. Этим полетом он разведал и нанес на карту сравнительно короткий и безопасный маршрут из Аляски через Якутию в европейскую часть СССР. Позже во время Второй мировой войны по этому маршруту советские летчики перегоняли купленные в США военные самолеты «Аэрокобра». Но использование западной техники не понравилось Сталину. и он не поехал на аэродром встречать лётчику и даже отменил традиционный торжественный обед в Кремле. Да и независимый своенравный характер поляка Ливаневского всегда раздражал партийную верхушку. 1937 год, как известно, отличался массовыми репрессиями в стране. А чем больше беззакония, тем сильнее восхваление социализма. Чем отвлечь народ от извечных вопросов, кто виноват и что делать? Можно, например, героическими подвигами полярников. В экспедиция Отто Юлевича Шмидта на четырех тяжелых самолетах высадилась на Северный полюс, затем на одномоторном ант 25, в Америку полетел экипаж Чкалова. Это был первый успешный полет через Северный полюс на другой континент Земли. Самолюбие Ливаневского было уязвлено, ведь его идею осуществили без него. Через три месяца на таком же самолете в США успешно полетел экипаж Громова. А Ливаневскому все не давали добро на полет. Сталин умело пользовался принципом «разделяй и властвуй». Но вот подошел и черед Ливаневского. Он еще на земле отрезал себе путь к отступлению, заявив, что будет идти до конца, только вперед. Вторая неудача в трансарктическом перелете была не для него. Если полеты Чкалова и Громова проходили на машинах, не предназначенных для перевозки пассажиров и грузов, то на этот раз решено было использовать самолет транспортного типа. Выбор пал на ДБА, дальний бомбардировщик, построенный в 1935 году, с размахом крыльев 40 метров с крейсерской скоростью 280 км в час, грузоподъемностью 20 тонн, при собственном весе 15 тонн. Правда, он обладал грандиозной неустойчивостью, не был испытан в полярных широтах, а второй пилот, летчик-испытатель этого самолета Кастанаев, не имел опыта полетов на севере. Но кого это волновало? Сталину нужны были новые подвиги и новые герои, чтобы хоть как-то затмить всеобщее обнищание народа и правовой беспредел в стране. Самолет загрузили в качестве коммерческого груза меха, икру, почту. Еще была картонная коробка с двумя шубами и икрой, подарок Сталина президенту США. К этой коробке мы еще вернемся при рассмотрении версии о гибели экипажа.